Глава 16. В отличие от суровых мужчин, я таю. Пес очарователен, и я просто не понимаю, как можно устоять против его обаяния. Тискаю и глажу, по сути, еще щенка, и коуч отвечает мне такой искренностью и радостью, что просто слезы на глаза наворачиваются от всей этой милоты. Хочу, хочу, хочу такую собаку! Это любовь с первого взгляда. «Чистая и несчастная, поскольку такого очаровахи у меня никогда не будет. Ни на съемной квартире уж точно». «Мария, вы как с собакой наиграете, сидите в гостиную. Идете вон в ту дверь, она будет прямо по коридору до конца, затем налево». «Нет-нет, я уже все». Опомнилась, спешно вставая. Оказывается, успела присесть на корточке. «Извините, хорошая у вас собака». Треве неопределенно хмыкнул. Гостиная оказалась больше всей моей съемной квартиры. Красивая современная обстановка, еще даже чувствуется запах свежего ремонта. Ну, все, еще немного, и я начну комплексовать. А еще все больше хочется поинтересоваться у Владимира, откуда у простого начальника среднестатистического отдела средства на покупку такого жилья и автомобиля. Но пока сдерживаюсь. Присаживайтесь, Мария. Только сейчас, когда перестала оглядываться, словно провинциалка на вокзале, заметила, что мы с шефом остались наедине. Матвей вместе с коучем куда-то ушел. Василиск указал мне на кресло, куда можно присесть, а сам сел в кресло напротив. Исполнила веление своего начальника. Смущение еще не прошло, сижу вся напряженная, еще и шеф буравит суровым взглядом. «Значит так, Мария Ивановна, начнем с того, что с этого дня...» Вы в моем ближнем круге, и все, что вы тут узнаете или увидите, должно оставаться тайной. Ого, как все серьезно. Ну о том, что скрывать есть что, я так уже догадалась. Тем временем босс продолжает. В случае обнаружения распространения любой информации о моей частной жизни с вашей стороны, вы будете незамедлительно уволены. Здесь все понятно? Да, босс. Хорошо. Теперь по вашему заданию на выходные. Не волнуйтесь, ваша переработка будет хорошо оплачена. Няня матвей заболела, а я мало кому доверяю общению с ним. Вас мальчик принял. К тому же я сам вас уже немного знаю, так что на роль временной няни вы подойдете. Какая честь. А почему вы сами не хотите побыть с сыном? Я вынужден буду уехать в эти выходные по делам. Вы останетесь здесь с Матвеем на все это время. За пределы двора этого дома выходить нельзя. Да, охрана вас и не выпустит. Даже если просто будете во дворе, моя личная охрана будет неподалеку. Что еще? С Матвеем, думаю, вам будет нетрудно. Он дисциплинированный, спокойный и ответственный ребенок. Ну и характеристика для трехгодовалого малыша. Скоро переведу вам деньги на карточку в достаточном количестве. Можете использовать их на самого Матвея и на личные нужды, как, например, одежда или предметы личной гигиены. Адекватность ваших трат оставляю на вашей совести. Доставку именно на дом нельзя будет организовать только до пропускного пункта. Говорите охраннику, он идет и все забирает. В выходные вы будете здесь не одни. В самой квартире постоянно присутствует кто-то один из охраны, Днем приходит повар или сотрудники клининговой службы, но в эти выходные последних не будет. Вопросы есть? Да. Я слушаю. Вы кто такой? Я все же это спросила. Ну правда, я не понимаю, с кем вообще работаю. Но зато теперь отлично представляю, почему мадамес готова зубами рвать и как угодно соблазнять моего босса. «Скорее всего, через того же Давида, например, Марина знает о 3В очень много интересного, в том числе и про материальный достаток». Начальник улыбнулся. «Возможно, когда-нибудь узнаете, Мария. Но сейчас лишних вопросов лучше не задавать». «Вы понимаете, что я теперь лопну от любопытства?» Мужчина фыркнул. «Ну уж вы постарайтесь себя сдержать. Сейчас предупрежу Матвея, и мне уже надо выезжать. Я и так сильно опоздал». Куда опоздали, если не секрет? Мария, что я вам сказал про лишние вопросы? По существу вопросы есть? Ну, сколько Матвею лет? Три года, но в начале февраля уже исполнится четыре. Матвей не разговорчив. Он не говорит. Задержка речевого развития. Широко распахнула глаза. Из-за чего? В физическом плане проблем нет. Точнее, врачи ничего не обнаружили. Скорее всего, здесь психологический аспект потери матери. Соболезную в вашей утрате. Опустила взгляд в пол. Спасибо. Довольно сухо ответил Владимир. Осваивайтесь. Трево ушел, а я осталась сидеть в кресле. Это все? И что мне теперь делать? Наверное, надо искать детскую, ну или, собственно, заниматься тем, чем поручили. А где потом спать? видимо, где придется. Начинаю думать, что участь быть украденной крамором могла оказаться не таким уж плохим вариантом. Тут как-то совсем негостеприимно. Негостеприимным оказался сам дом. Только начала поиски и сразу же заблудилась в лабиринте коридоров и комнат. Пространство оказалось не просто большим, огромным. И людей нет. Один раз вышла к настоящему бассейну, нехилому такому. «Реально, помещение с настоящим бассейном!» Я, мягко скажем, была в шоке. Наконец, мне все-таки повезло, и за очередной дверью я нашла кухню и живого человека в ней. Обрадоваться не успела. Валя отсюда!» – приказал мне жутко толстый, колоритный то ли японец, то ли китаец в костюме повара. «Нет, не дословно так сказал?» Повар вообще что-то на своем иностранном прогундел, но прозвучало это очень грозно – К тому же мужчина еще и руку вперед выставил с зажатым в ней огромным тесаком. Там еще и пара от большой кастрюли как-то зловеще поднимался. «Понял, не дурак», – поспешно произнесла я. Дверь я и вовсе нереально быстро захлопнула. «Хорошо, хоть повар этот тесак мне вслед не пустил. На кухню больше ни ногой». С трудом, но я все же нашла в итоге детскую. «Привет!» Радостно произношу я, заходя в просторное светлое помещение. К моим ногам тут же метнулся находящийся вместе с мальчиком коуч. «Наконец-то я тебя нашла, Матвей! В этом доме можно потеряться!» Глажу собаку и осматриваюсь. Матвей сидит за детским письменным столом. В целом обстановка сразу видно дорогая, да и оформлено все красиво в мальчишеском стиле. Сразу понятно, что отец средств на сына не жалеет. Вот только не знаю, что-то не соответствует. Оглядевшись еще раз, поняла, что меня насторожило. В комнате нет игрушек. Может, конечно, и есть, но они нигде не разбросаны и не расставлены по полочкам. Либо тут хорошо убирается, либо сам ребенок очень аккуратен, либо не любит играть, что странно. Ну и еще есть маловероятный вариант, что папа не купил почему-то. Подошла к Матвею, который меня словно и не заметил. Мальчик листает большой красивый атлас звездного неба, и кажется, компания ребенку совсем не нужна. «Ух ты, какая красота! Любишь звезды? Матвей, а погулять выйти вместе не хочешь? Выгулим твоего коуча!» Ребенок отрицательно покачал головой. Тут мой телефон тихо пикнул. Пришло сообщение, поступили денежные средства на зарплатную карту. «Ого!» Матвей, нам твой папа такую хорошую сумму перевел. Так что можно отрываться на полную катушку все выходные. А ты не знаешь, где тут моя комната? Я думала, мальчик мне никак не ответит, но нет, встал и куда-то пошел. Иду за ребенком в надежде, что меня отведут куда надо. Отвел-таки в спальню. А ты уверен, что это моя комната? Настороженно оглядываюсь. «Уж очень обстановка богатая. Большая спальня. Кровати вовсе впечатляет размерами. Не двуспальная, а скорее трех. Обстановка лаконичная, мебели по минимуму, но все равно видно, что все очень дорого. Впрочем, тут все дорого». Матвей твердо согласно кивнул, мол, твоя спальня, не сомневайся. «Ну, ладно». Кинула сумку на кровать. «Так, с этим разобрались. Играть будем?» Матвей вопросительно на меня смотрит, а я чего-то растерялась. Давно ни в какие детские игры не играла. «Так, ну давай в отважных открывателей и первопроходцев». Тут вспомнила, что мальчик интересовался звездным атласом. «Космоса! Эта квартира — новая незнакомая планета. Нас высадили сюда телепортом. Твоя комната — точка, где надо установить базу». Цель миссии – исследование планеты и знакомство с местными обитателями. Все. Пошли. Только осторожно. Тут могут быть ловушки и ядовитые предметы и растения. Я молодец. Хорошую игру придумала. Надо ведь освоиться в этом новом пространстве, чтобы больше не теряться. Так что совмещаем приятное с полезным. Правда, Матвей на меня смотрит как на дурочку, но это ладно. Иду, словно ниндзя-разведчик, полностью вошла в образ. Ребенок смотрит на странную тетю в моем лице все так же не очень хорошо, но послушно следует за мной, но нормальным шагом. Есть у меня подозрение, что мальчик надо мной угорает, но как-то так, что с виду остается серьезным. Но на самом деле было весело. Квартира оказалась двухуровневой, с выходом на крышу, но туда не пошли, потому что лень было идти за верхней одеждой в холл. Осмотрела не все, но хоть ориентироваться стала. Мой опытный проводник, когда проходили мимо кухни, отрицательно покачал головой. Мол, туда не ходи, не стоит. Знаю, уже столкнулась с опасным кухонным аборигеном. Но на кухню-то нам все равно надо будет сходить, провиантом запастись. А то одним тортом сыт не будешь. Матвей вновь отрицательно покачал головой и пошел дальше». Это потом я выяснила, что тут, оказывается, пищу подают в столовую для хозяев, ну и для временных нянь тоже. Еще за время разведки познакомилась с охранником, молодым приятным дядечкой, который сразу дал свой номер, просил не стесняться и сразу звонить ему, если что надо, до конца его смены, что должно закончиться послезавтра утром. Все время игры в исследователи с интересом наблюдала за Матвеем. Мальчик ходил за мной хвостом, с явным интересом наблюдал за всем, что я делаю, внимательно слушал, а иногда даже немного поддерживал игру, и мы вместе прятались от выдуманных диких зверей. Ползти по пустыне и прыгать по диванам через пропасть с лавой, правда, не стал. После обильного и очень вкусного ужина, мои похвалы грозному повару, мы с Матвеем отправились к нему в комнату, где продолжили игру, и детская очень быстро превратилась в межзвездный корабль. Мальчик показал, что у него есть проектор, я кое-как его включила, и мы летели на нашем космическом корабле-кровати сквозь пространство и время. Было и правду очень красиво. Я рассказывала сказки, и незаметно для себя, вместо того, чтобы убаюкать Матвея, уснула сама прямо в одежде. Проснулась посреди ночи. Поняла, где заснула, устыдилась, что стеснила ребенка, который, видимо, тоже вместе со мной уснул и теперь мирно сопит под боком. Аккуратно встала, не удержалась, поцеловала до жути милого спящего ангела в макушку, прикрыла получше одеялом, погладила лежащего в ногах ребенка коуча, выключила проектор. Сил хватило только на то, чтобы найти в полусонном состоянии свою комнату, где я плюхнулась на кровать и продолжила прерванный сон. Утром проснулась от непонятного странного ощущения. Распахнула глаза и резко подскочила – Просто не сразу поняла, где я, ну и еще стоящий возле кровати мальчик напугал. Это Матвей. И он реально пугает. Стоит себе тихо, не шевелится и не мигая буравит меня взглядом. Как-то это напрягает. «Матвей, что-то случилось?» Ребенок отрицательно покачал головой. «Так, который сейчас час?» Вытащила из-под подушки телефон. «Немало. Десять.» «Вот это я Соня. Кровать уж очень комфортная попалась. И пахнет как-то приятно так. Угу. Видимо, мальчику стало скучно, а пинать меня, чтобы разбудить, ему воспитание не позволяет. Все ясно. Бегом завтракать и гулять!» Заметила, что Матвей как-то не очень стремится на улицу. Вернее, совсем не стремится, но послушно одевается после завтрака и идёт за мной. Вот коуч просто в диком восторге, что его поведут на улицу». Охранник сказал, что тут оборудована небольшая площадка для выгула собак. А так все обычно ходят гулять с собаками в парк, но нам туда нельзя без папы. Во дворе играют дети. За детьми приглядывают мамочки и няни. Вот и новое наблюдение. Матвея сторонятся. К веселому ласковому щенку тут же сбежала коу счастлив от такого количества внимания. А вот Матвей жмется ко мне а потом и вовсе заходит за спину. Слышу, как мамочки, стоящие в стороне, о чем-то переговариваются с выраженным на лицах недовольством. Потом к Матвею подходит мальчик его возраста, хочет заговорить, но тут потенциального друга Матвея кликает мама. «Дима, не подходи! Мальчик больной!» «Эм, это Матвей-то больной? От него можно заразиться молчанием?» Во мне неожиданно взыграл то ли материнский инстинкт, то ли просто обида за мальчика. Покрутила пальцем у виска и громко ответила той мамочке в дорогой шубке. «Сама ты больная!» «Что сказала?» Такой реакции не ожидала. Мамаша тут же ко мне подскочила, посыпались оскорбления обвинения. «Кажется, я угадала, действительно больная. На голову!» Отступаю, отводя назад Матвея и Коуча. Нечего ребенку слышать некрасивые выражения и видеть агрессию, и так жизнь полна стрессов. А оскорбленная в лучших чувствах мамочка, видимо, обрадовавшись, что я отступаю, наоборот, еще сильнее начала поливать нас эпитетами. Хоть бы сына своего постеснялась. С удовольствием бы ей ответила, но у меня связаны руки, рядом Матвей, за которого я в ответе. Остальные мамы, надо сказать, просто наблюдают. Кто-то с каким-то жадным интересом, а кто-то с осуждением. Но не лезет никто. Беспомощно оглядываюсь и облегченно выдыхаю. К нам от подъезда спешит наш охранник. «В виде мальчика» требую я, как только мужчина подходит, боковым зрением контролируя мамашу, которая чуть притихла с приходом ко мне подмоги. «Мария, идемте-ка тоже, не надо связываться. Тут семьи живут непростые». «Нет, я скоро подойду». Уведи пока Матвея, чтобы он ничего не видел. Кажется, я поняла, почему ребенок не хочет гулять. Тут, возможно, чуть ли не травля организована, главное, заводила которой вот эта бобенка, альфа этой группы мамочек. Надо хотя бы попробовать разобраться. Либо Матвею вообще лучше не гулять в этом дворе. Я здесь человек залетный и могу позволить себе поскандалить волю». С уходом охранника, унесшего неожиданно нежелавшего уходить и ставшего брыкаться Матвея, конфликт разгорелся с новой силой. Могу сказать, что я поначалу реагировала достаточно спокойно, пыталась что-то доказать, но меня мамаша это не слушала, только еще больше начинала орать и оскорблять, криком усиливая свои аргументы. Но я все равно продолжала давить на голос разума. Но когда эта психически несдержанная женщина стала лить грязь на Матвея, рассказывая, какой он недоразвитый и в очень грубых выражениях, и я перешла на мат, также красочно расписав умственные способности мамаши. Честно, я не ожидала, что эта психованная на меня вдруг кинется. Возможно, за дело за живое. Но факт остается фактом. Она кинулась, повалив меня в стоящую позади песочницу. Ну, ей же хуже. Точнее, хуже ее шубки. Вряд ли грязный мокрый песок пойдет на пользу дорогой одежде. Драка была чисто женской, короткой и яростной. Мамашка меня успела больно укусить, влепить оплеуху и расторапать щеку. Зато я вышла победителем, сумев схватить женщину за ее длинные шикарные волосы, сесть сверху на спину, и когда та выдохлась после попыток встать, жестко произнесла, точнее даже прошипела. «Извинения мне твои не нужны». Но предупреждаю, еще раз варежку свою раскроешь против Матвея, и будешь его травить, песок этот есть будешь. Рисковая мамаша меня не услышала, послала меня и опять сказала гадость про Матвея. Ее выбор. Макнула женщину в песок и хорошенько повозила там лицом. Интересно, сколько сейчас за драку дают? Подняла за волосы голову по мамаши. Ну, теперь понятно? Возможно, в следующий раз это будет бачок унитаза. Тебе конец! Знаешь, кто мой муж? Ой, а кто мой, знаешь? Будем мужьями мериться. Вообще, понимаешь, чего сына пытаешься задеть? Чьего? Действительно, чьего. Задумалась всего на секунду, и этого хватило соперницы, чтобы вывернуться и схватить меня за воротник пальто. Драка возобновилась, но я все равно, будучи сверху, побеждала. Однако узнать, чем бы закончилась драка, было не суждено. Нашу возню в песочнице разняли. Подошла вызванная охрана с КПП.